Глава двадцать первая. «Монетка». Этот бесконечный день грозил стать рекордным на события за всю мою не очень долгую жизнь. С одной стороны, я безумно обрадовалась папа, который сам меня нашел, с другой стороны, обстоятельства, при которых он это сделал, глубоко удручали. Не говоря уже о том, что стоило лишь на мгновение расстаться с Келриком Родгаром, как я начала ощущать острую тоску и апатию, а еще желание вновь его увидеть. Но вместо этого была вынуждена терпеть сжатие и магическое скручивание при переносе куда-то артефактом, а после разглядывать какое-то полуподсобное полурабочее помещение, заставленное всякой всячиной, от полупустых колб, в стеллажах, до металлических слитков внизу эдакой этажерки, стоящей рядом со шкафом, забитым книгами до самого потолка. В целом еще через секунду пришла к неутешительному выводу, что мы оказались в какой-то комнате с заколоченными деревянной фанерой окнами. Но что больше всего поражало, это... Ого-го! Не выдержала я и зажмурилась. От вида сверкающих реликвий из мерцающего лунного хрустанита, стоящих на столике в кругу рабочего хаоса, аж в глазах заребило. Следующим вылетело. — А почему их две? — О, дочка, так ты добралась до моих записей, я подозреваю. С этими словами отец выпустил меня из объятий, но лишь для того, чтобы спрятать какую-то червонно-красную монетку в карман, а затем снять со своего плеча мой, между прочим, рюкзак. Ты же захватила их с собой. С этими словами он быстро залез внутрь и вынул наружу булочки и кусок буженины. И тут же накинулся на еду, словно сто лет не ел. Правда и мне протянул. Но я отказалась. Мне сейчас попросту и кусок в горло не полезет. «Папа?» — спросила я, намекая на некоторые подробности, которые он мне просто обязан пояснить. «Дорогая Эми», — выдал он, чавкая и все так же обретаясь взглядом в моем рюкзаке, «вначале я кое-что гляну, а после отвечу на все твои вопросы. Идет?» «Нет, папочка, нет». Я покачала головой, прекрасно зная, к чему ведет его воодушевленное поведение. Обычно он мог на часы уходить в себя и разглядывать артефакт магическим зрением. Проверять баланс заклинания, концентрацию чар в том или ином узле. Поэтому мой следующий вопрос не заставил себя ждать. Собственно, с него и стоило начать. «Почему ты сбежал?» «Из-за естественно». Как ни в чем не бывало, признался он. Я думал, что, потеряв меня из виду, она кинется на поиски в истморк, а заодно заберет с собой Рафаэля. Но вместо этого она попыталась устроить твою инициацию. Ведь так и было, да? О чем ты? От обуревающих меня чувств, обиды и злости щипала глаза. Да так, что еле сдержалась. Так ты меня оставил для того, чтобы я стала ведьмой? Ты все знал? Доченька моя дорогая! С этими словами папуля приобнял меня за плечи, целуя в макушку, чем только еще больше запутал. Я не оставил тебя, а все рассчитал. Рузи, на случай моего исчезновения, оставил инструкции. Как только почует неладное, она должна была выгнать тебя из дому или отвести к своей сестре в Нирсо. А когда я понял, что Руал осталась на острове и не стала меня преследовать, отправил письмо к Хеймелю, сообщил о готовности артефакта, чтобы он послал ко мне в лавку одного из своих ловчих, да хоть того же самого Келрика, который передал заказ в первый раз. Уж он бы Руале точно не позволил провести обряд». Этот, как учует ведьму, сразу хватается за клинок. А мне самому нужно было выиграть время, чтобы закончить вторую статуэтку. Пойми, на кону наше счастливое будущее с твоей матушкой». «С мамой?» Я взметнула изумленный взгляд к такому родному лицу отца. Горло сжало неприятным спазмом. «Так она жива!» И вообще, уж не переутрудился ли он настолько, что сам стал верить в какие-то бредни? Ведь казалось, за все то время, что мы не виделись, он постарел еще на несколько лет. Эта сеточка новых морщинок, которая залегла вокруг рта и на веках прибавляла ему в возрасте даже больше, чем выступившая седина в орехового цвета слегка кучерявых волосах, сейчас к тому же спутанных. Голубоглазый, улыбчивый Аллат Шенат всегда выглядел, словно молодой человек, особенно если не хмурился. Сейчас же, благодаря неровно выросшей щетине и грязным разводам на щеках и под носом, можно было с уверенностью утверждать, что он уже давно разменял пятый десяток. А все дело во взгляде, изможденном, уставшем, которым отец взирал на меня». Нет, не так. Он словно смотрел сквозь меня. А когда вновь мысленно вернулся в комнату, все-таки ответил. Да. Твоя мама. Она ведьма. Она... В общем, была вынуждена вернуться в Ковен, пока на наш след не вышли другие болотные и не забрали тебя. Ведь ее искали. Упорно. Более двух лет нам удавалось подавлять в ней частицу их проматери. При таком отдалении от Ковена это сделать было проще там, на острове. Но, увы, одна заезжая ведьма быстро почуяла родственную душу Вардии, и ей пришлось уйти. «Подожди, как ты сказал?» После его слов я чуть было на землю не осела. «Вардия? Белокурая зеленоглазая ведьма, которая принесла корзиночку с какой-то мутью для моей инициации?» «Слушай, дочь, я все понимаю. Это звучит бредом и сложно для понимания. Но, прошу, поверь, все, что она делала, было лишь для того, чтобы помочь тебе и самой не попасться. Ведь до сих пор в Ковине не знают, кто твоя мама. У меня пытались выпытывать, выведать, опаивать. Руала даже предпринимала попытки забраться ко мне». <смех> — И тут он умолк. — На время. — Да, в общем, ладно, слушай. Пододвинув к себе один из стульев, отец помог мне подняться с пола и усадил. Затем сам опустился на край стола и стал рассказывать, как какую-то сказочку. В общем, более полугода назад, когда на меня вышел Келрик Ротгар, главный королевский ловчий, как он и представился, кстати, без всякого инкогнито. И я сразу понял, что следует ждать еще одного визита болотных ведьм. Я тогда гостил у своего приятеля, Ренардо Дутти. Так вот, на следующий день ко мне пожаловал Руал Рафкуд. Одна из девочек, Лефар, а я тем временем пытался тайно встретиться с Вардией. Думал, именно ее и отправят для договора со мной. Хотел предупредить, но нет. Селия, которая присматривает за всеми ведьмами истмарка, решила иначе. Она долгое время не доверяла Вардии из-за того самого исчезновения на несколько лет, когда твоя матушка покидала Ковен. В целом, такое не редкость, но на гораздо меньшие сроки. Поэтому она до сих пор под подозрением. «Но почему она просто не сбежит?» Только и уточнила я в ответ на это сумбурное объяснение. А еще, и почему она попыталась меня инициировать? Скажи, ей это удалось? Нет, я не знаю. Я залилась краской стыда, а отец пристально посмотрел и сжал ладони в кулаки. Затем процедил негромко. Только не говори мне, что я зря считал Келрика Родгара джентльменом. «Он же тебя не тронул?» Отвечать на этот вопрос не хотелось от слова «совсем», потому сочла просто необходимым отвлечь папа. Подскочила со стула и подбежала к столу, возрившись на искрящуюся статуи мужчин в странном одеянии, с чашами, которые те держали в руках, подняв высоко над головой. С виду статуи выглядели одинаковыми. На этом причудливость не окончилась, Обе они были словно облеплены драгоценными камнями, магическими накопителями, бледно-серыми, почти белыми, однако с какой-то синевой, мерцающей в глубине граней, и заставляли каким-то глубинным чувством ощутить силу, заключенную в каждой. «Значит, все-таки тронул», — огорченно проронил отец. «И ты не хочешь мне об этом говорить?» Желваки заиграли на его скулах, а я невольно испугалась и тут же попросила. «Папа, только не нужно менять из-за этого свои планы. Все дело в каком-то помутнении. Едва я увидела маму, не смогла себя контролировать. Мой род сам стал говорить глупости. А потом Келрик открыл корзинку, и все случилось само». «Так-так, Келрик, значит, мне есть чем тебя поздравить». — спросил он, — видимо, намекая на какие-то подробности, которых я попросту не могла ему рассказать, чтобы не усугублять свое положение. — И вообще, как ты меня нашел? — все-таки перевела тему. А отец нахмурился, но ответил. — Ха, да тебе и королевском ловчем ходят сейчас еще и не те слухи. Я сразу понял, кто прибыл из Эрогата, едва узнал про женоподобного мальчика-ремесленника. И все-таки это не ответ. Вообще-то я пришел не к тебе, а к Бранду Элфрину. Кстати об этом, вот сейчас мы узнаем, прошла ли ты обряд инициации или нет. Ведь для того, чтобы стать болотной ведьмой, нужны всего две вещи выпить муть с частицей неж из рогатмы а после в трехдневный срок совершить акт Саития. Уши мои запекло от таких подробностей. Я склонила голову, не сразу поняв, что происходит. А когда перевела взгляд, увидела в руках папа какую-то деревянную палочку с насечками и черным камешком на конце. Эдакий жезл, исписанный заклинаниями прямо по дереву. «Что это?» Как что? Костесвет. свет. Я думал, Бран тебе уже показал его. Ага. Так это он тебе меня сдал, да? Скажем так, он работает на твою маму, а мама иногда делится со мной информацией. Наш маркиз своим изобретением решил помочь. Его Костесвет свет безошибочно находит частицу про матери ведьм в теле человека. «Так откуда ты, говоришь, узнал, что я именно в форте стражи?» «Твоя мама меня предупредила, как раз сейчас Двига и Найра вместе со своими младшими сестрами напали на форт, чтобы освободить оборотней, а заодно и пленить тебя. А если получится, то и Келрика заодно». «Но почему ты не остался и не помог ему отбиться?» «И помог тем самым болотным или же королю заполучить сразу обе статуэтки?» Папуля изумленно на меня возрился, как на какую-то глупую девочку. «Хм, по сути ведь правда, веду себя прямо как маленькая. Однако вопрос, от которого буквально жгло язык, все-таки сорвался с языка, вопреки возникшему острому желанию промолчать, тем самым доказав, что я уже давно выросла». Так почему их две? А, -а, а папуля себе не изменял, едва речь заходила о артефактах, мог рассказывать о своих творениях часами. Одна из них с дефектом. Сможешь определить, какая? <сосвязь> э не хочу тебя расстраивать, но у меня метка. С этими словами я подняла рукав и продемонстрировала ему клеймо на что папа скривился и протянул руку, сжигая какой-то красной магией ее в считанные секунды. Правда, для приличия уточнил, кому и сколько ты должна. Пять золотых мистеру Кирхарду Осберну. — А, ну, в ближайший день-два ему будет явно не до тебя. Папуля отмахнулся. — Смотри. Видишь, в основании статуэта количество сиренитов и хрустанитов отличается. Здесь их три, а там четыре. Видишь? Ведь статуэтка Мааргоша – это реликвия, которая накапливает лунный свет. Она способна питать этой магией любой щит. Главное – не нарушать баланс между накапливающим звеном и отдающим магию. Сейчас для этого в Истмарке в огромном количестве сжигают камни, которые покупают на деньги из королевской казны. А ее как раз пополняют за счет трудовой биржи. А будь у них такая статуэтка, им достаточно было бы выставлять ее ночами в центральном форте Истмарка и охранять, чтобы никто не украл или же не уничтожил, как в прошлый раз. Я одного не пойму, Болотные ведьмы хотят помешать королю Истмарка получить статуэтку? Но зачем? Чтобы ослабить экономику? И это тоже. Но представь, имея ведьмы такой безграничный запас магии – идеальный накопитель. Какие злодеяния они могли бы творить, не вылезая из своих болот, а?» Пока папа мне все это рассказывал, он продолжал водить возле меня этой деревянной палочкой с черным камешком, который за все время ни разу даже не засветился. А едва дошел до моей правой пятки, облегченно выдохнул и все-таки полез разворачивать пергамент, лежащий на столе рядом со статуэтками. Заглянула следом за ним и не удержалась от улыбки. «Так вот, что значит свет. Этот артефакт попросту срисовал мой скелет на бумаге черными чернилами. И все волшебство. Глядя же на мой скептический взгляд, отец решил встать на защиту этого творения. Между прочим, очень полезная вещь, дипломная работа к тому же. Утром, когда искал стекольщика, он заглядывал ко мне. Взамен я нарисовал ему два свитка бытовой магии а после вечером мы условились встретиться с ним в тюремном форте стражей, куда бы его в любом случае определили за их использование. Ведь Элфрин знал, что скоро ведьмы выползут и поднимут смуту по всему городу, поэтому сам желал, чтобы его заперли. Он попался на договор с Вардой гораздо раньше, а я его предупреждал, говорил не ходить к Лазиль. Вардий, ты хотел сказать?» «Вардой», — поправил меня отец. «Я так зову злобную ведьмину сущность твоей мамы, которая время от времени себя показывает. А все это не шезрогатма. Как только я найду способ вытащить ее из нее, ух, тогда мы уедем далеко-далеко, туда, куда ни одна гадина из числа болотных не доберется». Мне на все это осталось лишь обреченно вздохнуть. Жаль, только у меня при этом не спросили, хочу ли я уезжать и вообще. «Папа, у меня плохие новости. Наша золото из сокровищницы». Но в ответ Алла отмахнул рукой и шире улыбнулся со словами. «Золото не главное, дочь. Главное — жизнь и душа человека. Остальное — дело наживное». Ты даже не представляешь, как долго я ждал этой сделки. Я же чуть не проговорился Руали в тот день, когда решил сбежать. Она все выпытывала у меня, что же я попрошу у Ковина взамен на статуэтку. То есть ты королю Истмарка отдашь хорошую реликвию, а ведьмам порченную взамен на свободу мамы? Взамен на освобождение твоей мамы от частицы рогатмы. Ведь праматерь может призвать назад свою сущность. А еще вроде бы верховная ведьма знает заклинание, до которого, увы, Вардия пока не смогла добраться за все время, пока пробыла в Ковине. Грусть и тоска с гигантской примесью радости затопило меня то осознания, что я все-таки оказалась права. Мамуля жива, она лишь не могла быть с нами» что, конечно, удручало, но все-таки радость перевешивала. Ведь скоро наша семья воссоединится, а я больше никогда не увижу Келрика. «Пап!» — позвала я негромко, стараясь ухватить ускользающую мысль за хвост. «У тебя же есть пять золотых отплатить долг, да?» «Да, где-то здесь были. Слушай». А может, они возьмут сиренитами или хрустанитами? Один стоит с десяток золотых, если не больше. Просто связываться с черными дельцами, обменщиками, очень уж не хотелось бы. Те еще проныры. Душу вытрясут так, что отдашь все свое имущество даром и еще должен останешься. Вздохнула повторно и благодарно улыбнулась. Нельзя папу расстраивать» ведь он и так очень устал. Взяла его за руку, чмокнула в щеку и решила приободрить. «Ты лучший!» «Спасибо, дочь», — обрадованно проронил отец, а после слегка пошатнулся. «Если не возражаешь, прежде чем мы завтра отправимся по делам, я бы сегодня все-таки поспал. Но вначале посмотрю свои записи, перепроверю только...» — Нет, папа, ложись спать, я сама перепроверю, — заверила его, оборачиваясь к статуэткам с немалым интересом. Забрала протянутый рюкзак и быстренько нащупала там отцовский блокнот и отдельные бумажки с записями. — Что ж, — прокряхтел он откуда-то с пола за моей спиной, — наверняка оттуда, где я недавно видела шкуры и кучу шерстяных одеял на которых он, видимо, и организовал некое подобие лежанки. Еще секунда, и я услышала глубокий забористый храп. Сразу видно, папа сильно устал, а я только сейчас позволила себе окропить слезами пыльную столешницу. — Глупая, чего тебе еще надо? Папа рядом, жив, здоров, мама тоже, и скоро мы вместе будем бороздить морские просторы. Возможно, поедем на Мефию или к сердцу мира, как я давно мечтала. Так почему же мне сейчас так невыносимо грустно от того, что я, возможно, больше никогда не увижу одного невыносимого грубого мужлана, ловчего, по имени Келрик? — Почему? — прошептала я, давясь слезами. Еще какое-то мгновение, и я все-таки утерла слезы решила сосредоточиться на статуэтках, чтобы отвлечься от противного ноющего чувства, не дающего покоя. «Забуду. Я просто о нем забуду. Только увижу еще разок. Отдам долг», проронила вновь негромко, убеждая себя. Или же обманывая. Непонятно. На секунду мне правда почудилось, что храп за спиной смолк. Но нет, следом раздалось громкое. «Да, правильно. Сейчас проверю и тоже лягу спать. А после выкину все из головы, как страшный сон». Этим и занялась.